Сергей Степанов. Искусство добиваться своего. Предисловие. Люди, сумевшие добиться успеха, обычно не спешат делиться своими секретами, по той простой причине, что никаких особых секретов у них нет. Если внимательнее присмотреться к тем, чьи улыбающиеся лица смотрят на нас с обложек глянцевых журналов, становится ясно, что это очень разные люди, сильно отличающиеся друг от друга. Не существует каких-то особых качеств, которые были бы присущи им всем, и которые и нам вероятно, следовало бы в себе развить, чтобы последовать их примеру. К тому же многие из них вовсе не блещут исключительными достоинствами и талантами. В большинстве своем это такие же люди, как мы с вами, которым однако почему-то удалось то, что не всегда удается нам получать от жизни то, что хочется. Чем же они заслужили такое расположение фортуны? Главное отличие успешного человека от неудачника, в его способности распорядиться любыми жизненными обстоятельствами себе на пользу, любые условия превратить в инструменты достижения своих целей. Окружающий мир постоянно дарит нам ценные подсказки, указывающие путь к решению наших проблем. Тот, кто умеет распознать эти подсказки и воспользоваться ими, оказывается на верном пути и достигает своих целей. Тому, кто желает найти в этой книге универсальную формулу успеха, сильно не повезло. Ни в этой ни в какой другой книге он ее не найдет потому что ее просто не существует Зато здесь можно найти немало полезных подсказок предостерегающих от тупиков на жизненном пути и открывающих заманчивые жизненные перспективы на востоке говорят к вершине горы ведет много тропинок свою тропинку к успеху вам предстоит проложить самому и в этом деле данная книга послужит вам не столько указателем сколько ориентиром. В наши дни профессия психолога-консультанта приобретает все большую популярность во всем мире. Миллионы людей, не находя решения своих житейских проблем, обращаются к профессиональным советчикам в надежде наладить испорченные отношения с близкими, найти путь к желанным целям, обрести душевное равновесие. При этом многие переоценивают компетенцию психологов, полагая, будто те знают ответы на все возможные вопросы и с легкостью эти ответы подскажут. Однако настоящие психологи прямых советов и указаний почти никогда не дают. Им известно, ответ на вопрос, который возник у конкретного человека, может найти только сам этот человек. Психолог в этом только помогает, подсказывая необходимые доводы и аргументы. Зачем вообще люди обращаются к психологу-консультанту? же зачем и к любому другому консультанту например в юридическую консультацию мы идем от того что не сильно сведущих в законах и специалист законник нам объясняет Существуют определенные установления которые вы возможно невольно нарушаете и из за этого создаете себе неприятности а есть еще и другие уложения которые дарят вам некоторые привилегии вы об этом не знали и упускали свою выгоду так вот теперь знаете и пользуйтесь тем, что принадлежит вам по праву. В похожей ситуации психолог тоже пользуется своим знанием законов, законов человеческой натуры. Опираясь на богатый исследовательский опыт своих коллег, он знает, от чего возникают невыполнимые желания, межличностные конфликты, острые переживания. И во многих случаях достаточно поделиться этим знанием, чтобы открыть человеку глаза на подлинное содержание его проблем. С этой целью авторам уже написано несколько книг, не столько назидательных, сколько просветительских. Это не советы, как нужно жить, а своего рода намеки, подсказки, опирающиеся на результаты разнообразных психологических наблюдений и опытов. В данном издании объединены под одной обложкой три книги автора, вышедшие в последние годы и имевшие немалый успех у читателей. Они, соответственно, и составляют три части данного сборника. Первая посвящена преимущественно вопросам построения карьеры. Вторая – широкому кругу жизненных проблем, встающих перед каждым из нас. Третья – тонкому искусству разбираться в людях, распознавать их характер, настроение и намерения по едва заметным особенностям их поведения и внешнего облика. По сравнению с первыми изданиями, В каждую часть внесены значительные изменения и дополнения. Поэтому даже те, кто ранее читал какие-то книги автора, и здесь найдут немало нового и интересного. Кому-то эта книга поможет расширить психологическую эрудицию, а кому-то, возможно, и послужит карманным консультантом. Ведь с опорой на психологическое знание легче решать наши повседневные проблемы.